Эту природу ощущения Аристотель разъясняет затем дальше, долго останавливаясь на этом единстве и его противоположности, и в этих разъяснениях мы находим некоторые яркие мысли, проникающие глубоко в природу сознания. Телесный орган каждого ощущения воспринимает ощущаемое без материи, Поэтому в то время, когда ощущаемое находится далеко, ощущение и представление находятся в органах. Действенность того, что становится ощущаемым, и ощущение – одна и та же, но их бытие не одно и то же. Примером может служить действующий звук и действующее слышание. Но то, что обладает слухом, не всегда слышит, то, что обладает звуком, не всегда звучит. Когда действует то, что является возможностью слышания, и действует также то, что является возможностью звучания, то активный процесс слышания совершается одновременно с активным процессом звучания и именно не так, как если бы были два активных процесса. Когда движение, деятельность и пассивность находятся в том, что приводится в деятельность, то необходимо также, чтобы активный процесс слышания и звучания находился в том, что в возможности является слышанием, ибо действенность деятельного и движущего находится в пассивном, поэтому точно так же, как активность и пассивность имеют место в страдательном, а не в действующем так и энергия того, что становится ощущаемым, и ощущающего находится в самом ощущающем. Для обозначения слышания и звучания мы обладаем двумя различными словами. Для видения же мы их не имеем. Слово «видение» обозначает «деятельность видящего», и «деятельность цвета» остается без названия. Так как слышание и звучание представляют собой одну деятельность, деятельность становящегося ощущаемым и ощущающего, а лишь их бытие различно, то так называемое звучание и слышание должны прекратиться одновременно. Звучит тело, а слышит субъект. По своему существованию это два предмета – Но слышание само по себе есть внутренняя единая действенность их обоих. И точно так же, когда я имею ощущение красноты, твердости, мое ощущение само красно твердо, то есть я нахожу себя определенным таким образом, хотя рефлексия и говорит, что вне меня находится красный твердый предмет, и тот предмет, и мой палец – суть две вещи, но они также и одно – красен мой глаз и красна вещь». Это показывает Аристотель убедительнейшим образом – и не отступает от этого своего взгляда. Рефлексия сознания есть более позднее развлечение между субъективным и объективным. Ощущать и означает именно снятие этого разделения. Есть та форма тожества, которая отвлекается от субъективности и объективности. Простое – душа в собственном смысле или «я», Есть в акте ощущение единство в различии. Всякое ощущение далее находится в органе и отличает всякое ощущаемое, как, например, белое и черное и так далее. Невозможно, чтобы раздельные – белое и сладкое – различались как раздельные безразличные моменты, а оба должны «предноситься одному и тому же». Это-то единое должно, следовательно, определять, что одно отлично от другого. Это различное не может также быть в различных местах или существовать в разное время, а должно существовать нераздельным и в нераздельное время. Но ведь невозможно, чтобы одно и то же имело противоположные движения – поскольку оно не разделено и существует в неделенное время. Если сладкое движет ощущение так, а горькое движет его противоположным образом, белое же движет его иначе, то способность суждения нумерически недискретна, неделима, но, согласно понятию, она различна. Тожественное и неделимое есть, следовательно, в возможности противоположное, но по своему истинному бытию оно может быть таковым, оно делимо по действительности и не может быть одновременно белым и черным. Ощущение и мышление подобны тому, что некоторые называют точкой, которая также и неделима, поскольку она есть одно, и разделима, поскольку она есть два. Поскольку она неделима, способность суждения есть одна и существует одновременно. Но поскольку она разделена, не есть одно, она употребляет тот же самый знак одновременно дважды. Поскольку она употребляет два знака, она различает посредством границы два знака и отделяет их, как происходящих от раздельного. Но поскольку она одна, она употребляет один знак и притом одновременно. А именно подобно тому, как момент времени, схожий с точкой в пространстве, содержит в себе будущее и прошлое, и таким образом есть некое другое и вместе с тем одно и то же, потому что он в одном и том же отношении есть разделение и объединение, так и ощущение есть единое и вместе с тем разделение, раздельно и не разделено, так как ощущающее имеет перед собой в одном единстве также и различенное ощущение, которое лишь благодаря этому получает определенное содержание. Другим примером является число. Единица и два различны и вместе с тем в обоих употребляется и полагается единица как единица. С. От ощущения Аристотель переходит к мышлению, и здесь-то он главным образом спекулятивен. Мышление, говорит он, не страдательно, а принимает в себя форму и есть в возможности таковая форма. Следовательно, ум, нус, все мыслит, он беспримесен, дабы он превозмог, как говорит Анаксагор, то есть дабы он познал, ибо появившись в своей действенности, он не подпускает к себе чуждое и отгораживается от него. Природа ума есть поэтому не что иное, как возможное. Но сама возможность здесь не есть материя. Ум именно не обладает материей, а возможность принадлежит к самой его субстанции. Ибо мышление состоит скорее в том, чтобы не быть в себе, а благодаря же его чистоте его действительность не есть бытие для другого, а его возможность сама есть некое для себя бытие. Вещь действительно, потому что она есть такая-то и такая-то определенная вещь. Быть противоположной определенностью, своей возможностью, например, дымом, пеплом и так далее, это не положено в ней. В телесных вещах, следовательно, материя – как возможность и внешняя форма, как действительность, противоположны друг другу. Душа же, напротив, есть сама всеобщая возможность. Она не имеет материи, потому что ее сущностью является деятельность. Ум в душе, как сознающее, не представляет собою ничего в действительности для того, как он мыслит. Он есть абсолютная деятельность, но он есть лишь тогда, когда он деятелен. Он поэтому не смешан с телом, ибо каким он был бы в таком случае, теплым или холодным? Или он был бы органом? Такого рода вещами он уже, наверное, не является».